Глава 86. Лихорадочная писанина. «Через 5 минут мне уже хочется позвать на помощь, но я слишком занята, записывая события. Оказывается, эти ручки в самом деле особенные и пишут с нечеловеческой быстротой. Я отвлекаюсь, чтобы достать телефон, но затем роняю его, когда на юге Чикаго взрывается здание». Через 15 минут я уже забыла, что помощь вообще существует, и всё пишу, пишу. Я протоколирую, как в Эфиопии кто-то умирает, как в книжном магазине в Сан-Паулу автор исследований по изменению климата подписывает свои книги, как на Филиппинах рождается ребёнок. То на одном телевизоре, то на другом картинка становится цветной, и я пытаюсь писать ещё быстрее, чем может писать эта заколдованная ручка». Я исхожу из предположения, что то же самое делает и Мэйси, но мне слишком страшно оторвать взгляд от телевизионных экранов, чтобы посмотреть на неё. С её стороны зала доносятся странные звуки — писк, шумные вдохи и даже пара пронзительных воплей, от которых у меня мурашки по коже. «Что с тобой?» — ухитряюсь произнести я, когда она опять скорбно верещит а затем на автомате записываю эти слова среди строчек, посвящённых последней резолюции ООН. «Чёрт!» — бормочу я, зачёркивая их и гадая, можно ли вообще что-то зачёркивать, даже если это явная ошибка. Мне совсем не хочется искажать историю, ведь я просто пытаюсь записывать всё, что имеет значение. Хотя, наверное, это нельзя назвать искажением, если я всего-навсего зачёркиваю слова, которые вообще не должна была писать. А с другой стороны... Может быть, мы с Мэйси, сидя здесь, всё-таки искажаем саму суть истории? Конечно, мы этого не хотим. Собственно говоря, мы обе выкладываемся по полной, записывая столько важных событий, сколько возможно. Но кто мы такие, чтобы решать, что важно, а что нет? Может быть, вручение этих кинопремий в Индии, на протоколирование которого я только что потратила 10 секунд, эти волшебные ручки также позволяют понимать каждый язык и писать на нём не заслуживала такого внимания. И куда большего внимания заслуживало то похищение человека в Англии, на которое у меня ушло только 6 секунд. И, возможно, тот взрыв в Чикаго совсем не так важен, как ДТП, только что произошедшее в Белизе. Откуда нам это знать? Мне и Хезер 18 лет, Мейси 17, и мы прожили слишком мало, чтобы иметь кругозор, необходимый для такой работы и для принятия таких решений. Наших точек зрения и жизненного опыта на самом деле недостаточно для того, чтобы иметь относительно объективное представление о мире, не так ли? Но действительно ли наша точка зрения чем-то хуже, чем точка зрения Куратора? Она богиня, которая была заперта здесь чуть ли не с начала времён. Да, она всё видела из этого зала, но познала ли она сама хоть что-нибудь? От этой мысли мне становится грустно. Это расстраивает и беспокоит меня. Есть старое изречение о том, что историю пишут победители и делают это несправедливо. Но это, как мне кажется, ещё хуже. Впечатление такое, будто историю пишут люди, которые даже никогда не были на поле боя. Неужели это и есть настоящая история? Думаю я, продолжая записывать информацию, на этот раз о спасательных работах в руднике в Чили. Но мои мысли прерываются, когда Хезер пронзительно вскрикивает и тут же разражается слезами. «Хэзер, что с тобой?» Я роняю ручку и бросаюсь к ней. Но прежде чем я успеваю сделать два шага, на моих экранах взрывается что-то ещё. А поскольку я на несколько секунд отвела от них взгляд, я понятия не имею, что это было. Мне хочется послать всё это к чёрту, ведь я нужна Хэзер. Но этот взрыв кажется мне важным — как и ураган, который сейчас формируется над Атлантическим океаном. «Чёрт! Ты в порядке?» — кричу я ей, подавшись вперёд, чтобы попытаться разглядеть последствия взрыва на вдруг ставшем цветным экране телевизора передо мной. «В чём дело?» Хэзер не отвечает, и, бросив на неё взгляд, я вижу, что она по-прежнему пишет, несмотря на то, что по её лицу текут слёзы. Я бросаю взгляд на её экраны, хотя и не могу себе этого позволить — И когда, фокусируясь на том из них, который из чёрно-белого стал цветным, мне становится ясно, что так расстроило её. В Марокко произошла ужасная авария со школьным автобусом, в которой погибли и были тяжело ранены десятки маленьких детей. О, Хезер, говорю я, — «мне так жаль». «Эта работа просто отстой», — ворчит она. «И весь этот грёбанный мир отстой! Какого чёрта мы всё время лезем вон из кожи, чтобы спасти его?» Она машет рукой в сторону экранов, чтобы подчеркнуть смысл сказанного. И я понимаю, что она имеет в виду. Господи, как я её понимаю! Сидя здесь и глядя на всё это, я вспоминаю, как мои родители, когда мне было 12 или 13 лет, отвезли меня в Вашингтон, округ Колумбия, и сводили во множество клёвых музеев. Один из них был посвящён всему, что имело отношение к новостям. Там была куча классных экспозиций, но больше всего мне запомнилась та из них, которая включала в себя все фотографии, получившие Пулитцеровскую премию. Всё лучшее и всё худшее в человеческой природе, собранное на одной стене. Эти телевизионные картинки, все эти события, происходящие с людьми по всему миру, похожи на ту экспозицию. Лучшее и худшее из того, что происходит в мире, и люди, из-за которых это совершается и которые это совершают. И всё это идёт на стене перед нами и ожидает, чтобы мы это записали или не записали. Это тяжело. Не только плохое, но и хорошее. Лучшее, на что мы способны, как люди, соседствует с худшим, что мы творим. Как это можно вынести? Как это может не подавлять? Неудивительно, что Хезер плачет, и я уверена, что скоро заплачу и я. «Вот только на это нет времени». В океан рядом с Пуэрто-Рико только что упал самолёт. И только что вышла статья об одном североамериканском лидере, которая либо вызовет скандал, и этот скандал потрясёт всю страну, либо будет полностью проигнорирована. Так что я не знаю, что мне делать с ней. После информации о статье следует картинка шумного празднования дня рождения семилетнего мальчика в Берлине. Затем пациент в больнице в экваториальной Гвинее заражается геморрагической лихорадкой Марбург. Мощный размыв грунта в подвале дома молодой семьи в Стамбуле оставляет её без крова, и от Антарктиды откалывается громадный айсберг и буквально миллион других событий только на моей стене из телевизионных экранов. На двух стенах Мэйси тоже много чего происходит, так что у неё тоже хлопот полон рот. И единственное, что мы можем со всем этим делать, это писать, писать, писать. У меня уже болит рука и я чувствую, что отстаю всё больше». Мэйси шумно втягивает ртом воздух в ответ на одну из своих телевизионных картинок, а я на секунду отвлекаюсь в отчаянной попытке отыскать глазами мой обороненный телефон. Потому что если к нам в ближайшее время не придёт помощь, мы просто утонем, и куратор наверняка откажется выполнить свою часть сделки, если мы обрушим всю её систему. К сожалению, пока я искала глазами телефон, моё отставание усугубилось. Экраны из чёрно-белых становятся цветными, а у меня не было возможности посмотреть хотя бы на один из них. Надеясь, что я не пропустила чего-нибудь слишком важного, я начинаю писать снова. Но я так и не нашла мой чёртов телефон. Однако кто-то должен записать сведения о последней вспышке вируса, так что, видимо, моему телефону придётся подождать как и появлению подмоги, в которой мы все так отчаянно нуждаемся. Но в тот самый момент, когда я начинаю записывать последние цифры, потайная дверь книжный шкаф отворяется, и входит флинт с подносом, на котором стоят чашки с кофе, а за ним заходят и остальные мои друзья. «Кому-нибудь здесь нужен перерыв на кофе?»